Раздел четвертый. Несмотря на то, что встала Катя как никогда рано, к офисному зданию Наворонянского пришлось почти бежать. Опаздывала. Слишком много времени провела у зеркала, пытаясь закамуфлировать фиолетово-желтый синяк. Тональника было то мало, то много. Приходилось раз за разом его смывать, снова снимать и надевать линзы, от которых успели отвыкнуть глаза и которые неприятно раздражали слизистую, опаздывать было не в ее правилах. Но знакомиться с новым коллективом все же лучше в приличном виде, без возбуждавших любопытства отметин на лице. Поднявшись на нужный этаж, она остановилась у широкой двери с номером комнаты, указанной на визитке Ладышева, и решительно нажала кнопку звонка. Тут же раздался щелчок, Пережагнув символический порожек. Она оказалась в просторном холле с единственной дверью прямо перед ней. Приемная красовалась на двери табличка. Направо и налево вели коридоры, где также были двери, но осмотреться как следует Катя не успела. Навстречу вышел подтянутый мужчина строгой наружности, поздоровался, проводил ее в крошечный кабинет И предложил заполнить анкету. Письменный стол, компьютер, два стула, одностворчатый шкаф в углу, календарь на стене. Более чем скромно. Пробегая глазами вопросы, украдкой оценила она обстановку. Одно небольшое окошко под потолком и то с решеткой. Камера. Пришла на ум ассоциация: хорошо хоть не комната пыток. Как здесь можно работать? «Обычно я не засиживаюсь в кабинете», — словно прочитал катины мысли, внимательно наблюдавший за ней мужчина, да, прошу прощения, забыл представиться. Поличенко Андрей Леонидович, отдел безопасности. Все время, пока Катя заполняла нужные графы, отдел безопасности сидел напротив, продолжая сверлить ее взглядом или же, стоя за спиной, задавал вопросы один к одному, повторявшие те, что значились в анкете. Он словно специально мешал ей сосредоточиться, отвлекал внимание. Все это Катя действовала на нервы, о чем она и не применула высказаться. Усмехнувшись, мужчина оставил ее одну. Но ненадолго. Стоило Париченко заполучить из ее рук заполненную анкету, как он преобразился, заулыбался и совершенно неожиданно даже извинился за себя, вернее, за свою функцию, мол, безопасность и кадры – дело ответственное. Затем извинился за шефа, который отлучился, и поручил лично ему познакомить новую сотрудницу с персоналом, а заодно показать офис. Какой всемирно известный бренд продвигала компания, было ясно с первых шагов, В глаза бросались яркие календари, плакаты, рекламирующие медтехнику, множество настольных и прочих мелочей с логотипом UAA Electronics. «Ничего удивительного», — подумала Катя. «У всех так. И везде сотрудники демонстративно не отрывают головы от компьютеров в присутствии начальства. Никто не задает вопросов, ничем не интересуется». Дежурный кивок, дежурная улыбка, как будто в самом деле всем безразлично, чего ради здесь появился незнакомый человек. Приди я сюда с тремя фингалами, никто бы не заметил. Тот же Красильников, номинальный, скорее всего, директор интернет-сервиса, мог бы уделить минутку драгоценного внимания новому члену коллектива. Дисциплина у Ладышева образцовая, ничего не скажешь. Единственным человеком, который живо отреагировал на появление в офисе нового сотрудника, была секретарша. Подхватившись с места, она скороговоркой представилась, предложила кофе, быстро исчезла за дверью, также быстро вернулась с чашками на подносе и завела разговор на тему детских болезней. Мелкая, худенькая. Зина оказалась особой шустрой и весьма словоохотливой. Спустя 10 минут Она непринужденно перешла с собеседницей на доверительное «ты», обращаясь с малознакомыми людьми исключительно на «вы», и, будучи знакома с педиатрией весьма условно, Катя впала в замешательство и на ее вопросы отвечала односложно «да» или «нет». Хотя на языке при этом вертелась невежливая «не знаю», «не скажу», «не хочу». Наконец в приемную с мобильником у уха влетел Ладышев, заметив проскурину он продолжая разговаривать на ходу кивнул толкнул дверь директорского кабинета и жестом позвал ее за собой вадим сергеевич вам открыли визу вскочила следом зиночка но дальше дверей не прошла почтительно застыла да все в порядке закончив разговор шеф сунул телефон в карман куртки и на секунду задумался сообщи сотрудникам если у кого то есть вопросы Пусть поторопятся. Я буду в офисе еще... — он взглянул на часы. — Минут двадцать. Да, позови Красильникова и Поличенко, и сама вместе с ними зайди. Продолжая чем-то раздумывать, Ладышев аккуратно уложил верхнюю одежду на кожаный диван, пригладил ладонью взъерошенные влажные волосы, сделал пару шагов в направлении стола, но тут же вернулся и достал из кармана вновь зазвонивший телефон. — Присаживайтесь, Екатерина Александровна. Показал он рукой на один из стульев вокруг стола. — Да, Алексей, привет. — Все в порядке. — Лечу. Только что паспорт забрал. — Нет, нет, не забыл. — Вы уже в Шереметьево? — Ты извини, но у меня еще столько дел. — Встретимся в Дюссельдорфе. — Окей? — Значит так. Пытаясь сосредоточиться, посмотрел он на Катю. Я улетаю на выставку так что придется вам без меня начинать. — То есть как без вас? — растерялась Катя. — Что начинать-то? — Работу. Пришел черед удивиться Ладышеву. — Вот здесь? — кивнул он на раскрытый ноутбук на столе. — Тридцать восемь вопросов. — Весь вчерашний вечер этому посвятил. — Сделал он небольшую паузу. — Вам нужно подготовить на них ответы. — Звоните. — Звоните. Представляйтесь от имени Modern Medical или Intermed Service. Спрашивайте, договаривайтесь о встрече. В общем, ну не мне вас учить. Вы лучше знаете, как собирать информацию. Встретимся. Он наморщил лоб в субботу. Около двух дня я буду в офисе. Предвижу встречные вопросы и отвечаю. Если того требует обстановка, мои сотрудники работают и по выходным. Думаю, для вас это тоже не новость. И еще, что очень важно, никто в офисе не должен знать, чем вы занимаетесь. Далее. Вот в этом конверте, показал он взглядом на лежащий рядом с компьютером голубой конверт с логотипом Modern Medical, деньги, которые вам могут понадобиться. Мне нужна только достоверная информация, возможно, закрытая, конфиденциальная Во всем мире она продается и покупается, надо лишь знать цену. Так что не скупитесь. С Андреем Леонидовичем познакомились? А вот и он, легок на помине. Улыбнулся он появившимся в кабинете людям. И подождав, пока Поличенко, Красильников и Зиночка присядут, продолжил. Еще раз знакомьтесь. Наш новый сотрудник Екатерина Александровна Проскурина. Она выполняет мое особое задание, и я прошу оказывать ей... Максимальное содействие. Во-первых, машина по требованию, Володь, прикрепи к ней Зиновьева. Во-вторых, до моего возвращения она будет работать в моем кабинете. Столько, сколько потребуется. Рабочий день, ненормированный. Зина, на эту неделю ты личный секретарь Екатерины Александровны. Кофе, звонки, посильная помощь. Андрей Леонидович. Введи в курс дела своих ребят и, главное, реши вопросы с ремонтом автомобиля Екатерины Александровны. В-третьих, в-третьих, все те вопросы, которые мы обсуждали в пятницу, вечером жду отчет по электронке, посмотрел он на Красильникова. В общем, все. Готово? Спросил Ладышев, переведя взгляд на папку в руках начальника отдела безопасности. Давай. И копию на всякий случай сбрось мне на почту. Он встал с кресла, взял папку и сунул ее в сумку с ноутбуком, набросил на плечи куртку и с досадой взглянул на часы. Времени впритык. А еще от Рохина забрать по пути. — Вы с Зиновьевым? — забеспокоился Поличенко. — Нет, на своей машине. — поставить на стоянке в аэропорту не впервой. Так что встречать меня не надо. — Все, Екатерина Александровна, извините, что вышло вот так сумбурно. Виновато развел он руками. Сунув в кейс еще несколько папок со стола, Ладышев сделал шаг к двери, но вдруг, что-то вспомнив, круто развернулся. — Вот вам мои ключи от кабинета и офиса. — протянул он гремящую связку Кати. — Зина с Андреем Леонидовичем все покажут и расскажут. До встречи. Машинально зажав ключи, Проскурина открыла рот, чтобы задать Ладышеву хотя бы один из возникших за время его монолога вопросов но того в кабинете уже не было. — Не волнуйтесь, — понял ее состояние Поличенко. — Нормальная рабочая обстановка. Привыкайте. — Бывает и похлеще. — У нас очень активный шеф, — поддакнула Зина. — Кофе хотите? Уважительно перейдя на «вы», приступила она к выполнению своих непосредственных обязанностей. — Да, если можно так и не придя в себя, кивнула Катя. семь секунд!» Крутанулась на одной ножке Зиночка и исчезла за дверью. «Ваша машина по-прежнему на банковской стоянке?» Между тем поинтересовался Андрей Леонидович, чем в очередной раз удивил Проскурину. А такой его осведомленности она не подозревала. «Позвоните, пожалуйста, Игорю Николаевичу Колесникову и скажите, что хотите забрать машину». Все остальные вопросы... Я решу сам. Но я. Екатерина Александровна. У нас принято исполнять указания шефа. Мягко присек тот ее нерешительность. Звонить, я жду.